тёмным веджвудским фаянсом, сине-белым и розовато-зелёным саксонским фарфором и недостижимыми французскими вещами, которые легко подделать, но выдумку которых невозможно предусмотреть. Вы запылились, мистер, сказал Болтон. Садитесь. Ваш проект надсоса с свободным поршнем прекрасен. Мудрое всегда просто, как в механике, так и в искусстве. Собакин сел в модное кресло с инкрустациями из черного дерева и черепахи, совсем непростое. Он поставил дорожные свои сапоги на ковер и смотрел на Болтона, зажав в коленях толстую трость и зонтик в зеленом чехле. Вот Болтон, о котором с такой завистью рассказывал другой, друг Уарта Робинсон, служащий Петербургского адмиралтейства. Робинсон говорил, что предприниматели любят жениться на вдовевших предприятиях, то есть продолжать дела, потерявшие своих руководителей. Болтон за 10 тысяч купил все опыты разорившегося доктора Ребека и Уатта, а также и все машины и все отливки. Дело оказалось рискованным, но Болтон был удачлив. Собакин осматривал комнату Робинсон. Волтон улыбнулся. "Я не привередлив и не переборчив", сказал он. "Англия кузница мира, я купец и деящик, готов работать на всю Европу и весь мир, приготавливать предметы, в которых мир нуждается, и делать их из золота, из серебра, из платины, из черепахи, из меди и чугуна". Теперь, когда друг мой Уатт досоздал паровую машину, Я готов вытачивать даже к каждому новолунию новые луны взамен старых, а также отливать богов для всего мира из любого материала. Я также имею все технические средства для построения паровых машин любого размера для любого города и любого завода. Болтон позвонил в серебряный колоколчик и, подождав минуты 3, открыл дверь, ведущую на двор. Среди замусоренного пустыря стояло приземистое строение, широкое, вероятно, по небрежности, с открытыми воротами. Сквозь них видны были два не ярко освещённых горна и небольшой токарный станок. Станок этот был самой простой конструкции, с деревянной станиной. У него не было даже подручников приспособлений для упора руки рабочего. Болтон сделал недовольный знак. Ворота испуганно закрылись. Глава 14, содержащая в себе слова тех, кто в Англии поднимался в то время вверх. В этой главе записаны правдивые и хвастливые речи. Был там и Собакин, вышли во двор. Кроме низкого здания с горнами, в стране стояло ещё четыре сарая. Над ними возвышалось сооружение, что-то вроде бака из досок, поднятого на перекрещённые брёвна. Паровая машина, с хриповой задыхаясь, качала воду в бак. Вода лилась оттуда на водяное колесо, от которого во все стороны бежали канатные передачи. На встречу болтуну шёл уже немолодой человек без шапки. Лоб его был туго перевязан шёлковой повязкой. На поряске дружные начинались густые и уже поседевшие волосы. Жёсткие брови над внимательными глазами, тяжёлые скулы, тяжёлый нос и главные руки, ещё не отмытые от железа, пальцы привычно сложенные так, как складывают их для держания напильника. Всё это делало человека похожим на мастерового. "Мой друг Джеймс Уат", сказал Болтон. Уат протянул собакину жёсткую руку. Заводчик весело продолжал. И вот вы встретились у меня, а могли бы встретиться в Петербурге. Господин Робинсон три раза звал Уат в Россию. Предлагали жалование 1000 фунтов стерлингов в год. Но едет к вам не господин Уат, а господин Гоской. Он тоже хороший механик. Болтон засмеялся. Наш гость, простит меня, сказал Луад, если я не буду очень разговорчив. Моя мигрень сегодня празднует свой недельный юбилей. Войдёмте в мастерскую, попросил собакин.